Глава 26. Я потеряла сознание. Кажется, будто прошло несколько часов, но битва всё ещё в самом разгаре. На меня никто не обращает внимания. Я упала в заросли, и кусты скрывают меня от глаз разбойников. Ощупываю голову. Ран нет, только у левого уха набухла шишка. Лиам и Алис спина к спине сражаются против четырёх противников. Скорее, нужно помочь им. Но нигде не могу найти меч. Наверное, один из разбойников прибрал его к рукам. Вот мерзавец, шиплю я сквозь зубы. По лесу прокатывается пронзительный виск. Перрин он резко пикирует, чтобы схватить Алис своими ужасными когтями. Но у него не получается, потому что она вдруг перекатывается по земле между двумя своими противниками. Лиам размахивает мечом, сжимая его обеими руками Странно, но левую ладонь он сдвинул ближе к лезвию, а правую придерживая рукоять внизу. Что-то не так. Лем ведь правша. Наверное, его ранили. Он задевает мечом грудь и крылья Перрина. Перья сыплются на него словно хлопья снега, но не причиняют ему вреда. На его мече дрожат алые капли крови. Теперь Перрин вряд ли сможет взлететь. Бросив на Лиама полный ненависти взгляд, он готовится напасть снова, пока внизу звенят клинки. Сколько ещё продержится Лиам Салис? Наконец я придумала, как поступить. Пони, на котором сидел Перрин, стоит недалеко от меня. Подкравшись к нему, я понимаю, почему он до сих пор не убежал. Пони не только завязали глаза, но и стряножили ноги. Поэтому передвигаться он может только небольшими прыжками. Бедный пони весь взмок, его трясёт от страха. Осторожно подхожу к нему, шепчу успокаивающие слова. Но он всё равно вздрагивает, когда я касаюсь его. На спине пони глубокие шрамы. Значит, его уже давно используют для перевозки птицы. В груди у меня кипит тёмная ярость. Лучше бы эти уроды обмотали цепочкой своей шеи. Овы, но моя идея обречена на провал. Цепочка тонкая, словно ювелирное изделие. Но я с ужасом выясняю, что она намертво припаяна к седлу. К пряжке на подпруге тоже приварен кусок железа. Никаким инструментом его не отодрать. К тому же у меня есть только нож. Разбойник выровнял его, когда выпустил из мешка перрина. Заслышав глумливый гогот разбойников, Я в испуге оборачиваюсь. Перин снова нападает на Лиа Масалис, и моя подруга в панике кричит. Вцепившись когтями ей в руку, птица взмывает в воздух. Нет, только не это, в отчаянии кричу я. Нет! вопит мне своим голосом Лем. Он бросает в Перин на меч и попадает. Птице на это наплевать, но у Алис получается вырваться. Она падает. Лем совершенно безоружный сражается с разбойниками. И тут Перрин снова атакует его. Недолго думая, я тяну за цепочку, чувствуя сопротивление птицы. Дёргаю, мешая Перрину атаковать. Получается. Сдавшись, он снова взмывает в воздух. Цепочка быстро скользит у меня в руках, обжигая кожу даже сквозь плотные перчатки. Так, спокойно, шепчу я себе и Пони, пытаясь разрезать подпругу. Кожа старая, сухая и жёсткая. С трудом разрезаю несколько миллиметров, но по ней постоянно от меня шарахæтся, и приходится начинать всё сначала. Я не слежу за дракой, изо всех сил пытаюсь распилить камень, чтобы освободить птицу. Боже мой, надеюсь, это не станет ошибкой всей моей жизни. Где-то далеко, но в то же время так близко, кто-то кричит моё имя. Я быстро оборачиваюсь. Сейчас к ним подоспеет подмога. пора делать ноги в Апиталис, игнорируя её. Подпруга наполовину разрезана. Испуганный пони снова шарахается от меня в сторону, и я чуть не падаю, нельзя его отпускать. Спокойно, малыш, всё будет хорошо. Но пони охватывает паника. Лезвие соскальзывает и попадает мне по руке. Проклятье, прекрати дёргаться. Краем глаза замечаю, что откуда-то прискакали садники. Лем. Где же Лем? Не вижу его, но слышу. Он кричит мне, что надо бежать. Алис зовёт меня звонко и пронзительно. На меня падает тень. Обернувшись, я замечаю острые когти, мощное туловище. Сквозь шум в ушах я слышу тихий голос Лиама: "Замри". Времени на раздумья нет. Убежать я не успеваю. Затаив дыхание, я просто закрываю глаза. и полностью сосредоточивачиво и сна одном единственном слове: "Замри". В следующий миг меня будто бьют плетью, и я падаю на колени. Открыв глаза, вижу Перина, который парит в нескольких метрах над землёй. Меня задело его маховое перо. Схватив нож, продолжаю резать подпругу. Скорее. Надо освободить Перина, это наш единственный шанс. Не смотрю вверх, не смотрю на дирощихся Весь мой мир сужается до этого ножа, до полоски кожи, цепочки, которая тоненько позвякивает, будто отсчитывая, сколько времени у меня осталось. А оно уже на исходе. Толчок. Пони странно стонет. Вдруг что-то щёлкает и подпрог орвётся. Втягиваю голову в плечи, опасаясь, как бы меня не задело улетающим седлом. Тяжело дыша, наблюдаю, как перьин тащит за собой седло. задевая им верхушки деревьев. Наконец он исчезает из виду. Майлин, ничего не соображая, я поднимаю глаза. Натаниэль бежит ко мне. В одной руке у него меч, в другой поводье лошади. Откуда он здесь взялся и А где? Встретившись со мной взглядом, Натаниэль недоумённо моргает, будто он ожидал увидеть кого-то другого. Где Лем? Натаниэль вздыхает. там. С ним всё хорошо. Ты сама как? В порядке? Я киваю, и он помогает мне подняться. Всё нормально, заверяю его я, убедившись, что лесные разбойники куда-то пропали. К нам на встречу спешат Лиам Салис. Они потрепанные, но тяжёлых ран нет. Подозреваю, что хуже всех сейчас бедному пони. Быстро развязываю верёвки, которыми его стянули. Снимая с глаз чёрную повязку. Натаниэль молча смотрит на меня. Как? Как ты это сделала? наконец выдавливает из себя он. Голос у него какой-то мрачный. А в бела вокруг пальца Перина? Честно говоря, я просто вспомнила парк юрского периода. Я понижаю голос, чтобы меня не услышали приближающиеся Лиам и Алис. Там тираннозавр Рекс реагировал только на движение. Да, да, знаю. Чув полнейшие, но ведь птицы произошли от динозавров, и у них тоже плохо развит и слух, и другие чувства. Кажется, видят они тоже не очень хорошо. Я стояла неподвижно, вот пере меня и не цапл. У птиц замечательное зрение. А вот обоняние не разве это совсем? Да какая разница, пожимая плечами я. Сработало же. Да, тянет на тоннель. Наверное. Однако лучше бы сказал, что я всё сделала правильно. Мой голос дрожит. И чтоб птица не приเมтся уничтожать деревню за деревней. Натаниэль удивлённо смотрит на меня. Нет, конечно. Перин полетит домой в степи Эшриана. Кстати, ты-то откуда взялся? Как вообще здесь очутился? Устроив нам столь тёплый приём, он всё же решил узнать, выжили ли мы. Езвит подоспевший Лем. Ничего не понимаю, смотрю то на Лема, то Натаниэль. Натаниэль пожимает плечами, и меч, который он сжимает в левой руке, теперь направлен на Лема. Случайность? Точно нет. Влагая, что я причастен к нападению, глупейшее заблуждение. Лошадь Майлин прискакала в город. Только из-за неё я Нолем не даёт ему договорить. Чужак в Бельдаре. Чужак, задающий странные вопросы. Чужак. Его голос становится резким. Спрашивающий про близнецов. Нет, с безрадостным смехом отвечает Натаниэль. Я не дурак, Саливан. Однако лиэм ещё не закончил. Чужак, который постоянно смотрит на городские ворота, потому что кого-то ждёт. О чём же подумают военные бароны, князья разбойничьей гильдии, если не превосходные добычи, которая направляется в город? Взгляд Натаниэля остаётся спокойным. Он не согласен, и это придаёт его чертам каменную суровость. И всё же она выпускает меч, а на губах Леа мамелькает кривая ухмылка. Теперь ясно, что последнее слово остаётся за ним. "Давайте вы будете выяснять отношения в Бельдаре", встрявает Алис. Натянуто улыбнувшись, она смотрит сквозь ветки деревьев на серебряный месяц, который уже мерцает на потемневшем небе. "Я не собираюсь искать с городские ворота в кромешной тьме". Тут я с ней полностью согласна. Но прежде чем мы продолжим свой путь, я хочу кое-о чём спросить. О каких это военных баронах вы говорили? Нападение организовано безупречно, объясняет Алис. Но оно отдела рук не тех идиотов, которые затеяли с нами драку. В главе группы профессионалов, занимающихся выполнением заказов, стоит тайный покровитель, мы называем их военными баронами. Есть три ресурса, в которых они не знают недостатка. Деньги, власть и люди, работающие на них. Натаниэль кивает. Поэтому у них был перин. Треплю по ней по шее. Мокрая по зимнему густая шерсть завивается колечками. И что это значит? Может, лучше нам не появляться в Бельдаре? Уже поздно. Подойдёт? Лиам крепко меня обнимает. Мы почти на месте. Натаниэль привёл с собой золотца. Но я решаю пройти пешком вместе с Леомом и Алис. Они ранены, пусть и не тяжело. Нам везёт, ведь мы находим не только мой меч, но и лошадь Леома на какой-то поляне. Конь Алисы и вьючная лошадка пропали, однако мы и собираемся поискать их завтра. Мы с Алис немного подотстали. Хочу поговорить с ней. Мне нужно кое-что выяснить. А вы тоже работали на военных баронов? Алис смотрит на меня так, Будто я спросила, любит ли она жарить скотят на вертеле. Значит, нет, уточняю я. Майлин, мы воры. Мы не занимаемся грабежом. Понятия не имею, где проходит граница между грабежом и воровством, но после ответа Алис, всё равно вздыхая с облегчением. Каже забояться нечего. Грабить кареты с путешественниками мы не будем. Мы нагоняем лема. Он идёт рядом с лошадью Натаниэле. Изучая ту цепочку, которой перья наприковали к пони, стали Замисы. Сознанием дела сообщает Натаниэль. Очень прочная, отлита в пламенеющих горах. Цепочка из такой стали удержит даже соблерога. Интересно. Лэм бросает на Натаниэля взгляд, который можно даже назвать дружелюбным. Кажется, Натаниэль от него не по себе. В Бельдарии можно раздобыть цепи из амиской стали. Натаниэль пожимает плечами. Не сомневайся, были бы деньги. Не сомневаюсь, повторяет Лем. Алис шепчет мне на ухо. Слышала? Вот это моя хорошая слова вора. Грабители дерутся за то, что хотят. Военачальники заставляют драться других. А вор просто говорит: "Не сомневайся". А это значит, что он ни гроша не заплатит, а просто найдёт того, кому не нужны деньги. Он украдёт? Тихо уточняю я. не зная, как к этому относиться. Именно. И ты этого даже не заметишь. Я держу ухо востро. Алис широко хмыльнула. Можем попробовать, но не лилей Надежды. Ладно, это уже вызов. Спорим? Спорим на корону, соглашается Алис. На корона сопала.